Глава четырнадцатая. Прошло несколько дней. Утро сегодня было замечательным. За окошком сияло ласковое солнце, а пение птиц в саду невольно поднимало настроение. Сладко потянувшись, встала с кровати и подошла к зеркалу. Улыбнувшись своему отражению, заметила на столике большой букет белых роз. Резко обернувшись, С удивлением, разглядывая цветы, подошла к ним. Каждый бутон был идеален, а легкий сладковатый цветочный аромат кружил голову. От кого этот сюрприз, у меня сомнений не возникло. Вальдемар. Улыбнулась я, чувствую, как в душе поднимаются теплые эмоции. В последние дни мужчина ежедневно устраивал для меня небольшие приятности. Цветы, незначительные подарки, комплименты, океан внимания и традиционные вечерние прогулки вдвоем после ужина. С каждым днем мы все больше узнавали друг друга, и у нас, как выяснилось, много общего. Любовь к тишине и спокойствию, книги, разочарования в прошлом, своеобразные эгоистичные родственники. Иногда Вальдемар рассказывал о своих родителях и сестре. И в каких-то моментах я узнавала в поступках его отца свою мать. Когда-то она с моего молчаливого согласия разрушила мне жизнь. А вот сестра князя, юная Леонелла, решила идти своим путем и сбежала. Да, пока Вальдемару не удалось ее найти. Но мне хотелось верить, что долгожданная встреча брата и сестры обязательно произойдет. В процессе прогулок князь очень часто интересовался моим миром. И я с удовольствием рассказывала ему о метро, самолетах, технических успехах людей, иногда пересказывала сюжеты современных фильмов. В эти моменты Вальдемар слушал меня, затаив дыхание. Иногда задавал уточняющие вопросы и удивлялся тому, как устроена жизнь людей, не обладающих магией. Нам интересно было вдвоем. Это очевидно. Наши отношения плавно перетекли в дружеские, и в них наступила затишье. Рядом с этим мужчиной я чувствовала себя спокойно и мне безумно нравилось это состояние тихой гавани. Мама! За все прошедшие дни я не услышала от нее ни одного плохого слова в сторону Вальдемара. Да и их конфликты с Чустофусом сошли на нет. Более того, как мне показалось, они нашли общий язык. Это было очень странно и весьма удивительно. Погладив пальцами полупрозрачные лепестки цветов, бросила взгляд на часы и поняла, что еще очень рано. Переодевшись, решила спуститься на кухню и выпить чашку кофе в тишине. Но едва оказалась на лестнице, услышала грозный голос мамы, отчитывающей кого-то в своей излюбленной манере. «Так». «Посмотрите, какой бардак развели! Пользуйтесь тем, что моя дочь слишком добрая!» «Ну, ничего. Теперь я наведу порядок. А начнем...» «Сада!» — послышался голос фамильяра. «Да», — согласилась с ним мама. «Такая неосвоенная территория! Здесь можно посадить больше плодовых кустов, разбить грядки. Овощи будут свои. Нам срочно нужен садовник!» Быстро спустившись вниз, увидела расстроенную Анну в компании с Марисой, которые стояли перед мамой и растерянно переглядывались, явно не смея ничего возразить. «А что тут происходит?» — поинтересовалась я. Чувствус резко обернулся, нервно вздохнул и выдал. «Да вот э, обсуждаем бытовые проблемы, да?» Девушки синхронно закивали. «Анна, Мариса, займитесь своими делами», — ободряюще им улыбнулась. Они, бросив на меня взгляды, наполненные благодарностью, поспешили сбежать. «Иначе и не скажешь». Серьезно посмотрев на мать, вздохнула. «Тебе не кажется, что ты не имеешь права наводить свои порядки в чужом доме?» Родительница поджала губы, нахмурилась и явно хотела опять начать поучать меня. Но Чустафус заговорил раньше нее. — Почему в чужом доме? — Это я попросил Антонину Васильевну помочь. — Интересно, в чем? — хмыкнула в ответ. — Как в чем? — Она женщина, умудренная опытом. Может подсказать, как лучше навести уют в доме. А сад? Лиза, но не делай, что княжна сама, как простая дворовая девка, занимается участком. — Да, — поддержала его мама, — Лизонька, ты не переживай, я возьму все хлопоты по дому на себя, а ты думай о предстоящем празднике, скоро придет портной. Услышав о господине Нильсе, передернула плечами. Этот мужчина, наверное, в прошлой жизни работал инквизитором, иначе и не скажешь, ведь его примерки напоминали пытку. Каждое платье он хотел довести до совершенства, поэтому мне приходилось приседать, танцевать, наклоняться, поднимать руки и ноги и так сотню раз. В конце примерки хотелось завыть волком, и уже стало казаться, что мои мучения не закончатся никогда. Лиза, не кривись, мама покачала головой. От гримас бывают морщины. А ты, девушка у меня молодая, красивая. Да и вообще, господин портной чудесный человек. Посмотри, какое он замечательное платье сшил мне. Пока мама расхваливала местный наряд, Я думала о том, что как-то очень быстро она вписалась в этот мир и стала его частью. Удивительно, но ей здесь действительно почему-то нравилось. «Доброе утро!» — послышался мужской голос. «Доброе!» — ослепительно улыбнулась мама, а затем заявила. «Чустафус, идем, нам надо дать распоряжение о завтраке. А Лиза и Вальдемар?» Найду, чем заняться без нас. «Да — Да-да, — согласился мышь и быстро направился в сторону кухни. Я посмотрела на князя и уточнила. — Это что? Как ты думаешь? — Не знаю. Мужчина пожал плечами и быстро спустился по ступенькам. Но мне все нравится. Пока готовится завтрак, мы можем прогуляться. Сегодня замечательное утро. Что скажешь? «Ну, давай!» — протянула я в ответ. Мужчина подставил мне локоть и, как только я взяла его под руку, направился к выходу. Почувствовав посторонний взгляд, невольно оглянулась. К моему удивлению, мама и фамильяр подглядывали за нами из -за угла и улыбались. Стало понятно, что эти двое объединились. Гнязь внезапно тихо хмыкнул, но я все равно услышала, а затем открыл дверь, пропуская меня вперед. Как только мы оказались на улице, мужчина весело промолвил. «Кажется, Антонина Васильевна и Чустафус подружились». В ответ я промолчала, прекрасно понимая, что, скорее всего, это временное перемирие. Они объединились только потому что на данный момент у них появилась одна цель свести нас с вальдемаром кстати мне кажется из них получились неплохие сводники продолжил мужчина сбившись на полушаги изумленно посмотрела на своего спутника и уточнила ты тоже это заметил на переглядывание твоей мамы и фамильяра трудно не обратить внимания они как дети и считают, что никто и ничего не видит вокруг». Вальдемар засмеялся. «Такие забавные». «А если ты все заметил, то почему молчишь? Почему никак не реагируешь? А ты?» В мужском голосе отчетливо слышались нотки любопытства. «Маму не переспоришь», — призналась я. «Не знаю, почему, но этот мир ей явно пришелся по вкусу». И она просто наслаждается тем, что происходит. А теперь твой черед отвечать. Чустафус перестал совать нос в чужие дела. Он все время чем-то занят и находится под постоянным присмотром. Знаешь, меня это все вполне устраивает. Да уж, только и смогла промолвить в ответ. Вальдемар улыбнулся и коснулся губами моей руки а затем уточнил. «Лиза, ты против их дружбы?» «Ты не так все понял», — качнула головой. «Просто поведение мамы выглядит нетипичным, а зная ее, я уже заранее пытаюсь просчитать, что она задумала». «Людям свойственно меняться», — предположил мужчина. «Это не тот случай. Поверь, мама никогда не изменится. Она всегда думала только о себе поэтому я очень удивлена, что ее нравоучения в мою сторону прекратились. Правда, сегодня утром я видела, как она отчитывала Анну и Марису. Они в чем-то провинились? Ну, со слов Чустофуса, он и мама решили навести порядок в доме. — Понятно, — протянул Вальдемар. Внезапно он замер и обернулся. Я невольно посмотрела туда же, куда и он. К нам весьма быстро приближался фамильяр. «Завтрак готов!» — радостно сообщил Чуча, а потом хитро поинтересовался. «А что вы тут обсуждаете?» «Любопытство еще никого до добра не довело», — философски заметил князь. Чустов уснахмурился, явно собираясь сказать что-то едкое, но внезапно просто улыбнулся. Значит, есть что скрывать. Совместные секретики это здорово. Сделав кульбит в воздухе, он подлетел ко мне и привычно уселся на плечо. Вальдемар внимательно посмотрел на него и просто качнул головой. Лизенька, мышь погладил меня лапкой по щеке идем нехорошо опаздывать к завтраку а то ведь скоро портной придет тогда нам действительно надо поторопиться Вальдемар, этот портной садист он один из самых лучших засмеялся мужчина в ответ мучителей прошептала я и мы направились в замок мама уже с величественным видом Сидела в одиночестве за столом. По ее нахмуренному лицу было понятно. Она весьма недовольна тем, что мы не торопимся к завтраку. Понимая, что поток комплиментов сейчас не сдержать, замешкалась на пороге. «Лиза!» — Вальдемар бросил на меня встревоженный взгляд. «Что-то случилось?» «Прошу к столу!» — послышался голос мамы. «Я вас уже заждалась!» а затем последовала широкая улыбка. Искренне изумляясь происходящему, направилась к своему месту. Анна тут же разлила по чашкам ароматный горячий кофе и скрылась из виду, не желая мешать хозяевам завтракать. Вальдемар ел быстро, молча, и казалось, что он думает о чем-то своем. Мама украдкой бросала взгляды, то на меня то на него. Молчание стало почти осязаемым. Позавтраков, князь внезапно произнес. «Антонина Васильевна, Лиза сказала, что вы хотите помочь в управлении замком. Это так?» Мама чуть побледнела и пролепетала. «Я лишь хотела добра». «Спасибо», — сказал Вальдемар. «Это очень ценно». Я буду рад, если вы займётесь нашим домом. Думаю, что от прислуги необходимо расширить. Да. У мамы в глазах появился огонёк азарта, который она даже не пыталась скрыть. Тогда составьте список, сколько людей нужно нанять, кивнул князь. Я сделаю всё в лучшем виде, поспешила заверить родительница. В столовую заглянула Анна и сообщила «Господин портной прибыл». «М-м-м», невольно простонала я. «Ну, наконец-то!» — хлопнула в ладоши мама. «У меня есть пару замечаний к моему наряду». «Анна», — Вальдемар жестом подозвал девушку. «Скажи, ты хочешь остаться служить в этом замке или предпочитаешь вернуться во дворец правителя?» «Я останусь». «Хорошо», — мужчина кивнул. «Передай мой вопрос Марисе». Если она хочет вернуться в дом Фарамира, я начну поиск нового повара. Анна присела в книгсине и, подхватив со стола пустую посуду, вышла из комнаты. Антонина Васильевна, с вас список. Обязательно, но чуть позже. А сейчас нам с Лизонькой пора заняться платьями, ведь мы должны выглядеть достойно рядом с таким мужчиной, как вы. Мама расплылась в улыбке. «Боюсь, что любой наряд померкнет на фоне вашей красоты». Родительница гордо подняла подбородок и дернула меня за руку. «Идем, время не ждет». Я бросила грустный взгляд на князя. Мужчина ободряюще улыбнулся и заметил. «Лиза, скоро бал. Так что твои мучения вот-вот закончатся». «Не верю в это». «Мы уже опаздываем», — констатировал факт Вальдемар, немного нервно поправив серебристый шейный платок, словно он жутко ему мешал. Поймав мой взгляд, мужчина признался. «Меня так раздражает этот официальный костюм. Чувствую себя в нем по-дурацки». Оценивающий, посмотрев на мужчину, улыбнулась. «Князь был одет действительно необычно». От белоснежную рубашку оттенял шейный платок в тон вышитому рисунку на черном сюртуке темные брюки с лампасами, странные туфли с огромной пряжкой. Сегодня передо мной стоял настоящий аристократ, каждый жест которого был наполнен важностью и величием. Знаешь, а тебе идет? Промолвила. Ты красавец, Лиза. Он шагнул ко мне и приобнял за талию, слегка касаясь шнуровки платья на спине. — Кто у нас сегодня красавица? Так это ты. Бросив на него кокетливый взгляд, хмыкнула. Мое платье цвета речного перламутра с открытыми плечами и пышной юбкой вышло невероятно красивым. Оно было легким, удобным и в нем я действительно чувствовала себя принцессой. Образ дополняла элегантная прическа в виде собранных локонов на макушке и тонкая тиара, инкрустированная бриллиантами, которая входила в гарнитур украшений, подаренных мне князем накануне. Наши наряды были шиты в одном стиле, и да, этим вечером мы действительно были парой. «Что-то и правда мамы долго нет», — вздохнула я. «Может, она передумала?» «Меня больше волнует тот факт, что и чувств уса нет», — задумчиво промолвил Вальдемар. «Кстати, да», — согласно кивнула. «И это тревожит. Они явно что-то задумали». «Лиза, мой спутник взял меня за руку и коснулся ее губами. Твоя мама — милейшая женщина». — Мне кажется, ты к ней немного несправедливо. Знаешь, в таком случае ты в отношении Чучи тоже, — парировала в ответ. — Но на самом деле это не смешно, нехорошо заставлять правителя нас ждать. Наверное, надо подняться и выяснить, в чем дело. — Не надо! — с лестницы послышался гордый голос мамы. Она в ярко-темно-синем платье важно спускалась по ступенькам. Сияя от украшений. Диадемы из сапфиров, колье из нескольких нитей, многочисленные кольца. Я просто не понимала, откуда мама все это взяла. А позади нее гордо летел Чоустафус в своих родовых украшениях. При великолепии этой парочки я нервно хихикнула. Интуиция подсказывала мне что сегодняшний вечер принесет немало хлопот. Прежде чем я успела хоть что-то сказать, Вальдемар шагнул к лестнице и протянул руку. «Антонина Васильевна, вы сегодня просто очаровательны!» «Спасибо!» Мама ослепительно улыбнулась и, вложив руку в его ладонь, важно спустилась в холл. Чустафус, высунув язык, следовал за ней. Князь скептически хмыкнул и уточнил. «А ты зачем все эти побрякушки напялил?» «Как это «зачем»? Как? Я все-таки княжеский фамильяр и должен соответствовать твоему статусу. Ты в этом великолепии с трудом двигаешься». «Ничего, справлюсь», — заверил Чуча. «Я помогу», — вступила в разговор мама. Вальдемар изумленно приподнял брови и развел руками. «Ну, раз так, спорить не буду». Родительница, тем временем окинув меня придирчивым взглядом, вздохнула. «Елизавета, что у тебя с лицом? Ощущение, что ты ящик лимонов съела. В этот замечательный вечер, рядом с таким элегантным и галантным кавалером, «Ты должна ослепительно улыбаться. Правда, Вальдемар?» «Конечно», — князь кивнул. «Я очень рад, что рядом с моей избранницей находится такая мудрая женщина». Мама расправила плечи, можно сказать, за ее спиной появились крылья. «Лиза!» — она вновь пристально посмотрела на меня. «Улыбнись!» Выдавив улыбку, поинтересовалась. «Откуда у тебя эти украшения?» «Это я подарил», — промолвил Вальдемар. «Мне показалось, что они будут к лицу твоей матери, и не ошибся». «Да», — мама довольно улыбнулась. «Вальдемар любезно пригласил меня посетить свою сокровищницу, и я выбрала несколько мелочей, чтобы соответствовать статусу матери княжны. Стало понятно, что мама воспользовалась возможностью и запустила свои ловкие пальчики в семейные украшения. «Нам пора», — напомнил Вальдемар, открывая дверь. Когда мы оказались на улице, князь рассказал маме о действии портала и сообщил. «Первым идет Чустафус с Антониной Васильевной. Он поможет ей пройти пространство без последствий для здоровья» пока мужчина открывал портал, шагнула к матери и предупредила. «После бала, будь добра, все верни!» «Это подарок?» — послышалось шипение в ответ. «Нет», — качнула головой, — «мы скоро отправимся домой, и родовые украшения рода Делеви должны вернуться на законное их место, в сокровищницу». Мама явно хотела что-то сказать. Но внезапно Чустафус сел на ее плечо. Она выдохнула и, поджав губы, промолвила. «Как скажешь, дочка!» А потом вместе с фамильяром направилась к порталу. «Если честно, я обомлела, потому что со мной впервые в жизни согласились без пререканий и споров». Родительница, приподняв край длинного платья, бесстрашно шагнула в портал, даже ни разу не оглянувшись. «Лиза», — поторопил меня Вальдемар, — «нам пора». «Да, конечно», — растерянно произнесла я. Как только подошла к мужчине, он бережно и очень осторожно прижал меня к своей груди и обнял за талию. А потом я услышала шепот. «Что не так?» «Все в порядке», — поспешила заверить в ответ. «Ты чем-то встревожена. Я это чувствую. Понимаешь, меня волнует поведение мамы. Она ведет себя странно. Просто старается угодить себе». Вальдемар, повернувшись к мужчине в полоборота, вздохнула. «Зачем ты позволил ей совершить набег на свою сокровищницу?» «Набег?» — князь рассмеялся. «Весьма интересное сравнение». «Ну, иначе и не скажешь», — пожала плечами. «Так почему?» «Просто хотел сделать приятное твоей маме». «Вальдемар, рано или поздно мы отправимся домой. И, думаю, будет правильным, если после бала все украшения вернутся к тебе». Глаза князя потемнели. Он поджал губы, посмотрел на портальную воронку и выдохнул. «Нам пора...» Чувство сейчас начнет волноваться и поднимет панику. Понимая, что он прав, уточнила. На раз-два-три. Раз. Начал считать мужчина. И мы вместе, будто единое целое, шагнули в воронку. Один миг, и мы во дворце правителя Фарамира. Сегодня все вокруг сияло в свете невероятно огромных фонарей в виде цветов которые в буквальном смысле этого слова украшали собой темнеющее небо. Даже издалека слышалась тихая, чарующая музыка. В воздухе разливался приятный аромат, чуть сладковатый, головокружительный и весьма запоминающийся. «Ну, — Но наконец-то! — послышался недовольный голос фамильяра. — Я думал, вы решили сбежать. «Просто они хотели побыть без нас», — прошептала мама. Но это было так громко, что услышали, наверное, не только мы, но и парочка, которая прогуливалась на соседней аллее возле фонтана. «Мама», — разозлилась я, — «ну а что? Дело-то молодой. мы же все понимаем». Жав руки в кулаки, тяжело выдохнула. Хотелось завопить от злости. Мама иногда была такой бесцеремонной. Почувствовав мое напряжение, Вальдемар решил сгладить ситуацию. Шагнув к моей родительнице, он поставил локоть и проворковал. «Антонина Васильевна, как же вы плохо думаете обо мне! Неужели я смогу оставить вас и моего фамильяра одних в чужом месте?» — Нет, — мама захлопала ресницами, — просто Чустафус сказал, что вас уж слишком долго нет, и, если честно, я занервничала. — Не стоит переживать, — он похлопал маму по руке, — просто магия, штука весьма странная и иногда бывает непредсказуемой. Обернувшись на меня, князь уточнил. — Лиза, ты не против, если войдешь во дворец вместе с Чустовусом?" «Нет». Мужчина по тропинке увлек мою маму главной лестнице. Фамильяр летел рядом со мной, при этом хрипел, сопел, вздыхал и постоянно отставал. В конце концов, мое сердце не выдержало, и я предложила. «Тебе, наверное, очень тяжело. Давай помогу». Сложилось впечатление, что мышь ждал этих слов. Когда он плюхнулся мне на плечо, я покачнулась и прошипела. «Зачем ты таскаешь такие тяжести на себе? Это важные украшения», буркнул фамильяр. Хотя бы попросил Вальдемара как-то их облегчить. Неужели нет никакого магического заклинания? Мышь замер, а потом, заглянув мне в лицо, восхищенно выдохнул: «Какая же ты!» «Я просто не додумался до этого!» «Поговори с князем!» — кивнула в ответ. «Обязательно!» Мышь поудобнее уселся на моем плече и, прижавшись, счастливо пробормотал. «Лисонька, ты такая хорошая! Мы с Вальдемаром без тебя совсем пропали бы! Как же вовремя ты появилась! Но теперь все и всегда будет хорошо, правда?» — Ты это к чему? — уточнила я, хотя догадывалась, о чем пойдет речь. — Скажи, тебе же князь нравится? — Чуча! — Лизенька, ну почему ты отталкиваешь свою судьбу и рвешься постоянно домой? Неужели в том мире тебе было лучше, чем с нами? — Дело не в этом, просто... — Что просто? — мышь заглянув в глаза. — Что тебе не хватает? Огромный дом, красавец-мужчина рядом. Даже маму твою сюда забрали. А ты все равно оставаться не хочешь. Если бы все было так просто. Ты понимаешь, мы с Вальдемаром всего лишь друзья. А для брака этого очень мало. Нас ничего не связывает. Как не связывает? А магия тебя выбрала. А разбудила ты князя. «Вы две половинки одного целого!» «Знаешь, я, наверное, очень старомодная, но хочу, чтобы первый шаг все-таки сделан мужчина. Вот скажи, ты хоть раз спросил у своего хозяина, чего желает он?» «Да я и так знаю!» «Уверен!» — бросила на крылатика насмешливый взгляд. «Ты хочешь сказать?» вскочил? и взмахнул крыльями. «Надо это немедленно выяснить!» «Ну, не сейчас же!» — осадила фамильяра. «Ой, ну это очень срочно! А если я...» «Ох, что же будет? Как же теперь наш договор?» «Какой? И с кем?» — уцепилась за последние слова своего собеседника. «Что? Какой?» Мышь, поняв, что сболтнул лишнее, решил прикинуться что не понимает о чем идет речь с кем у тебя договор с моей мамой ни с кем чуча в моем голосе послышались зловещие нотки ну ка быстро рассказывай твоя мать как то обмолвилась что хочет остаться здесь ей все нравится я сказал что если останешься ты то и автоматически. Мы договорились объединить усилия, надеясь, что вдвоем быстрее вас поженим. «Интриганы!» — только и смогла вымолвить я, потому что других приличных слов у меня для этой парочки не осталось.